Но этого не потребовалось. Ведьма тихо приблизилась к узору, окружавшему варну, поднесла к губам ладони дунула. Невесом окружаясь, белые хлопья упали на светящиеся нити руны, и колдунья гневно закричала, наткнувшись на невидимую стену. Снова и снова билась она о преграду, но ничего не могла сделать. Чародейка резко вернулась к старухе и вдруг испуганно замерла, встретив ее взгляд. — Возвращайся назад! — приказала ведьма. — Возвращайся в свой мир! — Нет! Вокруг колдуни возник ледяной вихрь, заключил ее в свои объятия и бесшумно ушел в пол. Когда стих вопль варны, по стенам побежали светящиеся буквы, Непонятные символы, наполнив светелку мягким полумраком. В новом освещении неожиданно выяснилось, что у стены стоит прекрасная Мара, с грустью глядя на ведуна. — Ты пришла? — одними губами прошептал Олег. — Но я никуда и не уходила, — пожала та плечами. — Я понял. Заколка была отравлена. Я умираю. Закончи работу, девочка, — повернула голову куница богиня. Зверек, перехватив огонек в пасть в несколько прыжков, добрался до постели, забрался на кровать, пробежал по спящей девушке. Там он опустил мордочку и положил трепетную ношу на грудь девушки. Вот и все. Сказала Мара, когда гонек вошел в тело Лики. Поутру конясь найдет ее живой и здоровой. И мое тело рядом. — А я слышала, что ты говорил обо мне в святилище. Присела рядом с ведуном ледяная богиня. — Ты говорил, что я красива. — Я тебе нравлюсь, ведун. Нравлюсь, смертный. На украшенной двумя перстнями белой, Словно слоновая кость, в руке Появилась чаша с темным тягучим напитком. Ты хочешь быть со мной, ведун? Переселиться в мой мир? Не бояться больше ни жара, ни холода, ни голода, ни жажды? Никуда больше не спешить и ничего не желать? «Видеть меня всегда, каждый миг находиться рядом со мной. Хочешь? Я тоже хочу этого, ведун. Вот, понюхай!» Она поднесла чашу к самому лицу ведуна. Олег попытался втянуть запах таинственного зелия и с хрипом сделал первый вдох. Все закружилось перед его глазами. Исчезла спящая девушка, светелка со стенами из белых, недавно шкуренных бревен. Осталась только ночь, что приняла его в мягкие объятия, укачивая, словно дитя малое. — Ты прав, ведун, — услышал он голос прекрасной богини. Варна отравила свою заколку, отравила своими словами. Своим ядом, самыми страшными из-за Она убьет любого простым прикосновением. И все же я не для того заманивала тебя в Изборск, Не для того открывалась в скалистых горах, Не для того дарила тебе подарки, Не для того посылала к ящеру Никиту, Чтобы забирать тебя сейчас, когда ты нужен мне здесь. Но ты не грусти, ведун, мы еще встретимся. Ты еще отопьешь из моей чаши, Мы еще сомкнем наши объятия, Чтобы остаться в них навсегда, навсегда. Сердце, видимо, устав ждать от лета души, Стукнуло в груди, и волна пульса прокателась по телу, Пробивая жилы. Прорывая артерии, капилляры, прокатилась огненной волной по рукам и ногам, Залила расплавленный свинец в голову. Ведун захрипел от боли, выгнулся в судорогах, Сделал еще вдох, и следующая волна боли понеслась по телу После нового удара сердца. Средину захотелось умереть, рухнуть вечное небытие, В котором не бывает боли, совести, голода и холода, в котором все темно и спокойно, на покончить совсем одним ударом нажал не мог, поскольку руки и ноги по-прежнему отказывались ему подчиняться. Тем не менее, в полной мере делясь импульсами страшной боли, удар сердца И он снова взвыл, корчась в судорогах. И яд чародейкиного заклятия выходил из тела медленно, Слишком медленно, чтобы человек мог вынести эту муку. «Эй, ведун, просыпайся, гораздо ты дрыхнуть, Солнце уже поднялось, и тебе пора. Кто-нибудь видел ведьму?» — раздался недовольный голос Сварта. — Куда она подевалась? — Что случилось, ведун? — подошел Велислав и сдвинул край шкуры. Олег открыл рот, но не смог выдавить из себя ничего, кроме нового болезненного стона. Из-под чуть приоткрытых век он еле различил склонившиеся над ним лица Киры и Волхва. — Девушка! — Осторожно коснулась, прохладной ладонью лба Олега, и тут же отдернула, словно обожглась. А Зеледин даже застонал от отчаяния. — Ну еще, еще! Только чуточку коснись! У тебя такая нежная ладонь! Но слова опять застряли где-то в горле. — Да он же горит весь! — девушка с тревогой обернулась к Волху. — Что с ним? — «Ну-ка, Кира, помоги мне!» — откинул медвежью шкуру Велислав. Вдвоем они сняли с на куртку, стянули рубаху. «Хм, странно!» — пробормотал Велислав. «Смотри-ка, как руки-то скорючила, «А припадочным он вроде не был. Да и не так бьются припадочные это. Впрочем, Кира сама видела, что дела не важны хотя и не очень хорошо разбиралась в целительстве. — Что случилось? — спросил подошедший Сварт. Плохи дела, воин, — ответил расстроенный Волху. — Сам не пойму, отчего так скрючила ведуна. Хотя, видишь ли, если бы я не был уверен, что ведун спал вместе со всеми и не ходил на разного рода подвиги, — Говори яснее, я ничего не понял. — Ну что здесь непонятного? У него такой вид, словно он участвовал в какой-то схватке и потерял много сил. Настолько много, что на исцеление сил не осталось. И куница вон спит от чего-то, не добудешься. — Что делать, Путче? — Мыслью я придется этот день здесь провести я трав соберу отвары для растирания сварю постараюсь исцелить тебя дуна а ведьма от чего убежала вмешалась кира скажи отче, она не могла на порчу на него навести ночью когда все спали он просыпался и отходил в лес я подумал по нужде все вернулись кира малаю но тот замолчал и что Подтолкнул его Волху. Да ничего, ведьма следом ушла, он так и не вернулся, дотохма да вижу, спит на своем месте. Ну я и решил, что не заметил, как он вернулся. Значит и вправду, ночью случилось что-то. Покачал головой Волху. Ладно, оставайся с ним, Кира, и постарайся остановить кровь. А я пока за травками схожу. А нам что делать? Растерялся раду. Вереслав окинул боярину насмешливым взглядом. С палицей вон, поскочи, что ли, или с мячом своим, и ушел в лес, провожаемый хмурыми взглядами воинов. Кира между тем спустилась к реке, набрала воды в небольшой котелок и вернулась к коллегу. — Быстро вылечит Саведон, — усмехнулся Раду. От такого-то ухода и я не отказался бы. Посмеиваясь, воины разошлись по поляне, и каждый занялся своими делами. Руслан и Ермолай принялись упражняться с оружием, Микула вынул меч и точильный камень, и по поляне вскоре стал разноситься знакомый звук а сварты попросту завалились спать. Вскоре вернулся Волхов. Он опустился рядом с ведуном, достал траву, какие-то листья, разложил перед собой и принялся неторопливо перебирать. Кира какое-то время наблюдала за его вялыми движениями, но вскоре ей это наскучило, и девушка снова сосредоточила все свое внимание на Олеге. Волх только успел покончить с раскладыванием своей добычи, когда воевода отложил в сторону точильный камень и встал. — Кто-то скачет. До воинов донесся топот копыт, и вскоре на поляну возле дороги выехал отряд ратников. Человек двадцать, во главе с молодым витязем, окруживший настороженных людей. — Кто такие? Молодой человек сжимал рукоять меча и ощупывал людей внимательным взглядом. — Просто путники! — вышел вперед Сварт. Идем своей дорогой. Никого не трогаем, никому не мешаем. А вы кто? — Я Юрьевский князь. Мы ищем колдуна злого. Не встречали часом? Сварт усмехнулся. — Зачем он вам понадобился? — Это мое дело. Должок за ним перед чародейкой одной. Взгляд князя Руслана скользнул по лицам воинов, и брови удивленно поползли вверх, когда он увидел Киру. — Кто ты, степнячка? Девушка хмуро поглядела на него и неохотно ответила. — Я служу изборскому князю, Радомиру. — Счастлив, князь. Коему ему такие красавицы служат. А переходи-ка ты ко мне. Хочешь, серебра вдвое больше положу. Спасибо за честь, князь, усмехнулась девушка. Но я не могу. Юрьевский правитель расхохотался. Да неужто ты не понимаешь, глупая, что предлагают тебе? Князь! От рокочущего голоса радула Даже кони тревожно всхрапнули, а уж у Руслана моментально благодушное настроение, как ветром сдуло. Сказано ведь было, что на службе она состоит. А ты почем знаешь, кто ты ей? Глаза Руслана прошлись по лицам людей, и снова он удивленно замер. Постойте-ка! Целительница сказывала, что колдуна несколько воинов защищают, и среди них женщина есть. И ранен был недавно колдун в битве с нею. — Кто этот там израненный лежит? Он недобро сверкнул глазами. — Я забираю с собой девушку и колдуна, и если жить хотите, не мешайте мне. — Ну-ка, — оглянулся князь на дружинников, — взять их. Ратники спешились, побежали выполнять приказ. — Но это зря! — поднялся со своего места Радул, отстегивая от пояса палицу, и могучим ударом вколотил ближнему из врагов голову в плечи. Второй попытался затормозить, выхватить меч, но не успел, и удар палицы в грудь отшвырнул его на полтора десятка шагов в сторону. Третий ратник успел сделать все, и меч достать, и занять боевую стойку, широко расставив ноги. Однако два пуда, усеянного шипами железа, смахнули его с поляны, словно коровьи хвост надоедливую муху. — Рогатины! — крикнул князь. Полтора десятка дружинников из его дозора, еще не спешившиеся... Привычными, давно заученными движениями снялись с седельных лук щиты, напустили рогатины и дали шпоры коням, разгоняясь для атаки. Это было серьезно. Не имеющие копии, не успевшие схватить щиты, путники оказались фактически безоружными против мчащейся на них конной массы, и им оставалось только одно — бежать. Бежать от тяжелой кованой конницы в заросли, кустарника и под кроны деревьев. Руслан спастись не успел. Чувствуя за спиной близкий топот, он обернулся, отмахнул мечом направленное в лицо копье, но уже в следующий миг конь сбил его грудью на землю, а скачущий следом ратник пригвоздил рогатиной к земле. Киру... Почему-то решившую встретить опасность лицом оглушили ротовищем. Поляна расчистилась. Шестеро ратников спешились, подняли полубесчувственного ведуна и вялую беззащитную Киру, перекинули их через холку своих коней. Стали осматривать лагерь, выбирая, чем можно поживиться, и прислушиваясь к шуму, стали в зарослях. Между тем волк с виду мирно сидевший у калена закончил произносить заклинание и выбросил вперед руку с зажатым в кулаке посохом. В тот же миг огненный шар, взвизгнув, пролетел над поляной и со страшным орёвом врезался в троих воинов, кувырявшихся в сумках боярина. Горцующий на дороге конясь с ужаса мохнул, глядя на горстку пепла. Все, что осталось от его людей. Рванул с крупа коня Садак. Дружинники кинулись в стороны петля, как зайцы. Но Велеслав выцелил еще одного из них, Ударом огня превратив в пыль. И почти в тот же миг Князь Руслан отпустил тетиву. Стрела, вжикнув сорвалась И понеслась к цели. Почуяв неладный толстяк, Повернулся навстречу ей и тяжелый, граненный наконечник впился точно в переносицу, пробив ее, пройдя всю голову насквозь и вырвавшись из затылка. Береслав выронил посох и на подогнувшихся ногах сел на траву. Замер, словно раздумывая, и опрокинулся на спину. Мелькнуло белое платье. Рядом с Волхвом присела Мара. Она провела рукой по лицу Велислава и тут открыл глаза. Тебе пора, Волхву, — молвила она. Вот уж не ожидал, умеретью в бою. Покачал головой Велислав. Будто и не целитель, а варяг какой-то. Я ведь обещала, что скоро приду за тобой, Волхв. Она поднесла к его губам чашу с темной тягучей жидкостью, и Велеслав пригубил напиток. Однако князь Руслан не слышал этого разговора, не видел прекрасной женщины, спокойно гуляющей в гуще сечи. он замахал руками на убегающих ратников. «Куда трусы?» а сам подъехал и взял под усцы коней с пленниками. Тем временем в близких зарослях продолжалась кровавая сеча. Воевода, добежав до ближней липы, торопливо юркнул за толстый ствол, уворачиваясь от широкого наконечника рогатины, и тут же рубанул из-за дерева мечом на уровне чуть выше плеча. Удар пришелся лошади в лоб. Она полетела с копыт. Микула рванул в другую сторону, метясь под щит, проносящего мимо всадника, и коленок не только глубоко пропорол бок несчастному скакуну, но и надрубил ногу всаднику чуть ниже колен. Мгновенно забыв про покалеченного ратника, все едино, уже не боец, воевода двинулся на другого. Юрьевский дружинник прикрылся щитом, Выставив вперед жало меча. И когда Микула замахнулся своим, Поддернул деревенный диск вверх. Воевода поддал его снизу ногой, На миг лишив ратника обзора, Стремительно опустил меч и рванил понизу, выставленной вперед ступне. Добивать вскрикнувшего и упавшего на бок ворога не стал. — Все-таки русский человек не латинянин? — Какой-нибудь. Пошел, продираясь через еловые заросли, на звук продолжающейся неподалеку стычки. Свард тоже нашел спасение за стволом липы, но, в отличие от воеводы, держаться за спасительное укрытие не стал. Едва наконечник рогатины пронесся мимо, он метнулся, понизу влево и, кувыркнувшись под брюхом одного коня, Рязанул тому брюхо, нарубанул по кругу другого, побежал следом за всадником, осаживающим своего скакуна и выглядывающим врага впереди. Со всей силы огрел его клинком под шлем чуть ниже затылка, и, судя по потекшей крови, даже прорубил барамицу. Вражеский ратник свалился на землю, а наставник, княжича, снял у него с руки щит и повернулся к двум другим противникам, спешившимся с покалеченных коней. Те, побросав копии и взявшись за мечи, начали было подступать, но когда с треском, проломив кустарник, рядом со свартом встал Микула, заколевались. Тут треск, сопровождаемый богатырским рыком, послышался от них по другую сторону. Это боярин роду. Искал себе новых противников. В отличие от соратников, он отступал не в лес, а в густой явняк. Дождавшись, пока вязнущие в переплетении ветвей лошади потеряют скорость, он повернулся, поймал ближнюю рогатину за ротовище, вырвал ее из рук всадника, огрел коня, палицы промеж ушей, а рогатину легко словно с улицы уметнул другого воина. Тот закрылся щитом, но тяжеленное копье пробило насквозь и щит, и его самого. Второй удар палицы расколотил в щепы щит спрыгнувшего с убитого коня ратника, сломав тому руку. Раненый бросился бежать. Двое его товарищей, видя результат скоротечной стычки, осадились кокунов, и, торопливо развернувшись, сдали шпоры. Богатырь остался без врагов, однако все еще был преисполнен боевого азарта. При его приближении последние из Юрьевских ратников, переглянувшись, предпочли оставить Сварда и Мигулу в покое и отступить. Князь Руслан, городцуян на поляне в ожидании результатов сечи, увидел... Как из леса, волоча ногу, выбрался один евратник, потом, прихрамывая, вышел второй. Затем вырвались верхом еще двое, а за ними, опять же пешком, причем весь забрызганный кровью, бережно придерживая руку, появился еще один. Причем охранники колдуна, судя по звукам, серьезных потерь пока не понесли. — На коней свободных садитесь! — кивнул князь, облизнув пересохшие губы. Всего несколько минут назад у него в дозоре было пятнадцать дружинников, а теперь осталось всего четверо, и это при том, что свита колдуна потеряла всего одного бойца. Правда, самого колдуна и его девчонку повязать удалось. Из леса выбежали еще два воина за которым гнались трое колдовских охранников. Юрьевский князь схватился за лук, выпустил торопливую стрелу, не нашедшую никакой цели, но заставившую врагов отступить. «Давайте в седла!» — приказал он дружинникам. «Еще минута такой сечи, и я останусь без ратников. Но нам еще нужно полон в город довести и раненых доставить». Он наложил на его новую стрелу в надежде подстрелить кого-то из уцелевших телохранителей. Обозрел стоянку у колдуна с разбросанными тут и там вещами. Собрать добычу или бросить? В лесу еще павшие дружинники остались. Надо бы подобрать доспехи и оружие в казну вернуть. Тризну по воинам справить. В конце концов с помощью лука он сможет удерживать врага на расстоянии все решил щит пущенный из кустарника богатырской рукой и чиркнувший у князя над самой головой едва не снеся ее с плеч уходим скомандовал руслан давая шпоры коню и на ходу убирая в колчаны лук и стрелы как в город вернемся Две сотни сюда пошлю, они наших подберут. Юрьев. Олег со стоном повернул голову в одну сторону, в другую. Каждая мышца шеи, затылок и плечи отзывались болью, однако слушались. Он чуть согнул руки, снова отпустил. Кажется, конечностям возвращалась подвижность. — Насколько, точно он сказать не мог, поскольку сидел в узкой клетке, с разведенными в стороны и привязанными к прутьями руками. Клетку поставили на мощенной площади, перед воротами детинца, прямо на солнце. Мимо проходили горожане и изредка останавливались, чтобы подивиться на страшного колдуна. Бабы больше жалели его. «Какие бедолага!» Хоть и колдун, говорят, страшенный, а все едино, живая душа. На пекле жарится не след. Самые отважные из мальчишек даже рисковали подойти ближе и потрогать ведуна за шаровары. При этом они готовы были при малейшей опасности отскочить и задать стрекача. Олег вяло провожал взглядом прохожих, щурился от яркого солнца и гадал тоже могло произойти такое, из-за чего он оказался в клетке. Ответ явился в лице князя Руслана. В сопровождении высокого юноши, тот приблизился к клетке и с довольной улыбкой посмотрел на пленника. Ну вот ты и попался, колдун. Теперь ты никому вреда не причинишь. Смотри, брат, как легко мне удалось изловить этого чародея. «Я помогал людям», — ответил Олег, с трудом разлепив пересохшие губы. «Только помогал». «А, как же помогал!» «Нет, колдун, больше не нужно лжи. Скоро ты умрешь, как тот толстяк, что шел с вами». Я лично проткнул его стрелой. «Что?» Олег вздрогнул, как от удара бича. «Ты убил волхва? Середин не слышал больше ни слова из того, что говорил князь. Он смотрел на его сияющее лицо, видел, как шевелятся губы, выплевывая слова, но не слышал ни звука. Перед глазами стоял образ Велеслава. Вот он сидит у костра и помешивает кашу в котелке, когда Олег впервые встретился с ним. Вот щелкат семечки, готовясь к очередному таинству. Вот измеря тверсты, числом сделанных по дороге глотков хмельного меда. Одна за другой сменялись картинки, отзываясь болью в душе середина. он успел привязаться к вечно жующему целителю. Между тем улица заполнялась народом. Прохожие, заинтересованные присутствием самого князя и его младшего брата, останавливались, прислушивались к словам, оглядывали ведуна. Наконец Руслан замолчал, он обернулся к собравшемуся люду, окинул взглядом слегка испуганные лица женщин в кокошниках и девушек, позвякивающих оберегами и перешептывающихся между собой. Сосредоточенный и хмурый лица мужчины объявил. «Смотрите все! Я поймал черного колдуна и запер его в этой клетке. Я связал его руки» и теперь он не может творить свои чары, а потому не бойтесь его. Вечером мы будем его судить. Поверить в то, что еще вчера с неба лился проливной дождь, было невозможно. Прямые лучи солнца ослепляли и нестерпимо жгли кожу. И когда на лицо легла благодатная тень, бедон подумал, что начались галлюцинации. На обожженный лоб упало несколько капель воды, Затем он ощутил что-то влажное и невероятно приятное своей прохладой. Олег разлепил глаза, заботливо прикрытые кем-то от лучей солнца, и нос к носу столкнулся с острой мордочкой куницы. — Купава, вот уж не ожидал. — Откуда ты взялась? — Но я рад тебе, честное слово. — Только скажи мне, это правда, что волк убит? Курица шмыгнула носом и кивнула, затем юркнула между прутьями и скрылась. Олег вынужден был снова крепко зажмуриться. А вдруг его узилище качнулось от сильного толчка, и Олег открыл глаза. Наказалось, его вместе с клеткой несли на плечах два дюжих молодца. Но ехал он недолго. Пленника втащили в детинец, поставили на землю до клетки глухо стукнулась об брусчатку, что покрывала часть двора ближе к крыльцу терема. Там же сидел князь Руслан в окружении дружинников и нескольких бояр. Дальше всех стоял младший брат местного правителя, который приходил вместе с князем смотреть на пленника. Руслан равнодушно скользнул взглядом по лицу ведуна и отвернулся, разглядывая что-то на крыше соседнего строения. Двор быстро заполнялся любопытными горожанами. Тут были и зажиточные купцы, таскающие на себе меха, несмотря на жару, и опытные мастера в расшитых рубашках с серебряными гривнами на шее и браслетами на руках. И ремесленники попроще, без украшений, на рубахах, перетянутых широкими ремнями, с медными костяными накладками. Но Олег не очень-то стремился разглядывать собравшийся люд. Спасибо хоть на сей раз его клетку поставили в тень, и всё же духота стояла невозможная. Мало помалу гомон толпы утих, и князь сказал: "Жители славного города Юрьева, Я, как ваш князь, стараюсь служить вам в меру своих сил. И вот тому подтверждение, — и указал на ведуна. Этот черный колдун убивал людей непотребным чародейством. Народ возмущенно зароптал. Олег ловил на себе гневные и взгляды. Однако и любопытные тоже. Похоже, кое-кто из горожан был бы не против, если что, обратиться за помощью и к черному колдуну. Супротив этого чародея, слово молвила путешественница Варна, что в беде своей просила помощи и защиты от колдуна, продолжал князь. Честность свою она показала, живот свой отдав во имя спасения моей невесты, и только благодаря ей. Я могу теперь жениться на милой лике, посему слово ее в десять раз прочих клятв весомее. Наконец князь закончил свою обвинительную речь и обратился к ведуну. — Что ты можешь сказать нам в свое оправдание, колдун? Олег не ожидал, что князь захочет дать ему слово, а потому немного помедлил с ответом. — Что тут скажешь? — Вы ведь все равно не поверите, что если я скажу, что Варна была колдуньей, а я спас от нее милолику. Руслан рассмеялся, откинувшись на спинку кресла. — Ладно. Середин прокашлялся, радуясь тому, что уже не испытывает боли от каждого движения. — Для начала я просто назову себя. Нарекли меня при рождении Олегом. На здешних землях прозвали ведуном. Хожу из города в город, из селения в селение, и помогаю людям избавляться от нечисти. Тем и на жизнь себе зарабатываю. Где просят, исцеляю, коли по силам, где просят, снежить и дерусь. А где не нужен вовсе, так там серебром за себя плачу, и от того мне все едино рады бывают». Исходил я дорог немало, а потому, может, статься, и кому из ваших родичей или друзей подсобить могу. того за оправданием к вам обращаюсь, люди добрые. Может, знает кто обо мне? Может, слово свое молвит? По двору растеклась тишина. Князь оглядел людей и гневно засопел. Больше никто не смотрел на пленника со злостью или ненавистью послышались тревожные шепотки. Хотя в живую ведуна никто в здешних краях не видел, но слухи о таком странствующем богатыре дошли и сюда. А кто доселе не слыхал, ему рассказывали об этом прямо сейчас. — Ты лжешь! — вскочил конясь и ткнул в сторону пленника крепко сжатым кулаком. — Чужим именем прикрыться пытаешься, колдун! Души людские смущаешь. Слушайте меня, жители города Юриева, заорал Средин во весь голос, понимая, что от того услышат ли его люди, зависит его жизнь. Клянусь перуном, что я и есть веду налег, что с нежитью за... завсегда боролся. Перуном клянусь, не причинял никакого вреда, ни милолике, ни вести княжеской. Не еще хоть кому-нибудь в этом городе. Перуном клянусь. Гостью княжеская варна колдуньей была, и оговорила меня из черной колдовской злобы. Клянусь Перуном. Слышите меня, жители города Юрьева. Я клянусь Перуном и требую Перуного суда». Площадь мгновенно взрывела от восторга. Руслан же, наоборот, побледнел. И было от чего. Средин один раз присутствовал на суде Перуна в гороховце и хорошо представлял, что это такое вынос из тукана и привязывание к нему жертвы, но волхвания, страшные, громы, молнии, непрерывно бьющие в одно и то же место. Неужели кто-то в этом мире способен отказаться от подобного зрелища? Гороховецкого князя, кстати, Перун оправдал, а потому Олег особых грехов, за собой не помнящий, за исход представления ничуть не опасался. Здешний правитель, о чем-то недовольно переговорившись с боярами, кивнул стоявшему рядом с креслом дружиннику. Тот сбежал вниз, открыл клетку. Оттуда протиснулась между прутьями куница, начала скалиться и грозно порыкивать. Однако ратник не обратил на зверька никакого внимания. Вытащил меч и быстрым движением срезал веревки, что удерживали руки пленника. Действительно, какой смысл держать связанным человека, который сам призвал на себя суд Перуна? Захочешь убежать, Перун все равно разыщет и испепелит своей молнией. В с облегчением поднялся на ноги развернул плечи, вздорнул с запястья остатки бичевы. «Ты хитер, колдун!» — сквозь зубы признал князь, спустившийся с крыльца. «Но вместо мучительной казни ты выбрал легкую смерть от стрелы перуна». «А тебе не приходило в голову, Руслан?» — ответил ведун. «Что я всего-навсего могу оказаться невиновным». Или в твоем детинце правду говорить не принято? Варна указала на тебя, — покачал головой князь. Я не мог ошибиться. Конечно, она указала на меня, — согласился ведун. Ведь я не дал ей убить твою невесту. Иноземка исчезла. Она отдала живот свой за здоровье моей невесты. Надеюсь, она мертва. Я убил ее в тот миг, когда она собиралась истребить Милалику. Один из вас лжет, покачал головой конясь, но варна сгинула и не может высказаться в свою защиту. Перун рассудит, Руслан, пожал плечами Олег. Сейчас будет суд, и тогда ты узнаешь все. Тут что-то не так. Насупился правитель. Ты слишком уверен. И мыслью я ты задумал какой-то обман, разве можно обмануть Бога? Удивился Ведун. Вступай за ворота колдун, кивнул князь. Волхвание пройдет не в святилище, а возле перуного дуба. Сказывали, Бог сам посадил его при рождении города. потому мы валимся дубу они идолу. Иди, я уже послал Ратников позвать Волхова. Руслан был прав. Перунов дуб было трудно спутать с другим деревом. Широкий и не обхватишь. С массивной короной дуб нависал над ним, словно великан. У лукоморье дуб зеленый, пробормотал Олег, осматривая его. Эй, чародей, прекрати колдовать! прикрикнул князь как скажешь покладисто кивнул ведун не желая устраивать лишних инцидентов выходящий из города народ собирался поодаль на пологом сгорке. дружинники тоже держались в паре сотен шагов оно и понятно кому охота попасть под случайную перунов стрелу когда начнется суд Волхвы еще не появились, и зрители скучали. Правда, Руслан был уже здесь, пребывая в странном возбуждении. Вместе с князем подошли только двое ратников, довольно грубо уложили середину на траву и привязали руки и ноги к колышкам, вбитым в землю. Правитель обошел распятого таким образом Олега и остался вполне доволен. Он вынул кинжал и походка исполненной достоинства, приблизился вплотную к ведуну. — Хочешь, я скажу тебе, колдун, чем кончится суд? — поинтересовался он. — Перун перережет тебе горло или проколет печень. Во всяком случае, тебя найдут именно таким. — Ты? Ты идешь против воли Перуна? Ведун напряг руки, загнулся всем телом, но веревки держали крепко. Правильно, правильно, покрутись, тихо рассмеялся князь. Пусть все видят, что до самого моего ухода ты оставался жив. Но почему? Потому что я нашел виновного, колдун, сообщил правитель Юрьева. Это ты. Я обещал варни, что бью тебя если моя невеста очнется. Милолика проснулась, значит, я должен убить тебя? Убить за то, что ты злой колдун, если это так. Либо убить, потому что я это обещал, если ты невиновен. Согласись, князь обязан выполнять свои клятвы. Слово князя дороже жизни какого-то там чародейчика, ведь так? Олег не ответил. Он произносил заговор шепотом, почти не разжимая губ. «Огневики не любят лишнего шума». «Это тебе за волхва!» С раскрытых ладоней ведуна сорвались два столба пламени, направленных прямо в светящиеся ликованием глаза князя. Но Середин недооценил противника, который воевал всю свою жизнь. Руслан ловко отскочил, и пламя только чуть лизнуло его по щеке. Заслышав вопль раненого князя, толпа повернулась к дубу. — Ты поплатишься за это, колдун! — прижал руку к щеке правитель. — Ты еще будешь молить меня смерти! Скрип зубов куницы по веревке заставил Олега напрячь мышцы. На рывок, правая рука оказалась на свободе. Ведун сделал вид, что бросать что-то в Руслана. Тот, пригнувшись, отскочил в сторону. Купава за веревку на второй руке, и Середин, быстро четко проговорив заклинание, метнул уже настоящий огненный шар. К дубу спешили юрьевские ратники, и грозный сполох на пути заставил их остановиться. Зверек освободил пленнику ноги. Бедун вскочил, кинулся за священное дерево. Лучники, слышался голос рассвирепевшего Руслана. Лучники вперед! Приготовиться, бейте по ногам. Колдун не достоин легкой смерти. А я вообще никакой смерти не достоин, отметил тихо Олег, и умирать не стану. Он нашептал заговор на тень, метнул ее в одну сторону, а сам, слыша, как затренькали тетивые, кинулся в другую. — Вон он! — закричал кто-то. — Не стрелять! Коней! Коней сюда! Кто верхом в дружине? Почему лучники не стали стрелять, ведун понимал прекрасно. Он бежал в сторону толпы, и половина стрел нашла бы свою жертву среди жителей города. Это поняли и сами горожане, а потому вместо того, чтобы ловить, беглеца кинулись в рассыпную. Олег пригнулся и повернул в сторону ближайшего леска. До него осталось метров пятьсот, и если верховые еще не кинулись в погоню, ввиду он имел хороший шанс уйти в заросли. Страх услышать за спиной приближающийся топот заставлял нестись так, что середин почти наверняка установил мировой рекорд. Вот только замерять его было некому. Наконец, ведун влетел под спасительные ветви орешника, свернул к самую гущу зарослей, уселся среди листвы и снова забормотал заговор, на этот раз для отвода глаз. До темноты оставалось совсем немного. А ночью его точно никто найти не сможет. Не на того напали. Вот ночью он и уйдет. Ведун закрыл глаза, проваливаясь в сон. А когда открыл их, вокруг царили мрак и тишина. Но он прошел немного вперед, прислушиваясь и принюхиваясь к миру вокруг. Ощутил под ладонью шершавую прохладную кору осины. Вдохнул полной груди воздух, наполненный ароматами смол. Различил шепот тихого ночного ветра, играющего в прятки между ветками. Шорох листвы, тихое поскрипывание деревьев. Вот ухнула сова, прошмыгнул в траве пугливый заяц. Где-то раздался стук дятла. Хотя дятел — птица дневная. Леший, наверное, балует. Сознание ведуна расширилось, Олег больше не был ограничен рамками тела, он стал частью леса, растворился в нем. Он мог видеть каждую зверушку, каждую птаху малую, мог качнуть травинкой, которая была частью его самого, испугнуть сонного кузнечика. Лес был спокоен, а значит, чужих поблизости не имелось. «Погоня ушла!» Но Олег осторожно расправил плечи, опасаясь вспышки боли, но тело оставалось сильным, здоровым. Рядом с ногой пошевелилась куница. Она подняла на него чёрные бусинки глаз и испуганно пискнула. "Ну что, ты, малышка?" поднял Олег её на руки. "Всё в порядке. Мы сбежали. Теперь давай поищем наш отряд". Небодоро зажигал вперёд. Дорога послушно ложилась под ноги, ветер перебирал волосы ведуна, а в груди пенились, как шампанское, энергия и радость. Казалось, он мог вот так прошагать до самого края земли.